Присядьте, пожалуйста, на этот табурет. Я и не слышал, как вы подъехали. Я еще не подъехал, — говорю я. Я пока подошел. Неприятно затруднять вас, но если бы раздобыли ведра два воды... Да, вы изрядно запылились, — говорит он. Только наши купальные приспособления... Я хочу напиться, — говорю я. Пыль, которую у меня снаружи, не имеет особого значения.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 «А каков с виду человек, у которого ты работаешь?» — допытывается он. «Старик Джордж Рэмми все еще хозяйничает на своем ранче? Он тут уже лет десять разводит овец. Да что-то ему никогда не везло». «Старик продал ранче и подался на запад», — сообщил я. Другой любитель овец купил у него это хозяйство с месяц назад. «А каков он с виду?»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 В тот же вечер я докладываю об этом посещении Огдену. Они оплетают черного била цепкими щупальцами спрута, говорю я. И рассказываю ему о шерифе, и о том, как я расписал его этому шерифу, и что тот сказал. «Эй, что нам до черного била, — говорит Огден, — у нас и своих забот довольно. Достаньте-ка из шкафу бутылочку, и выпьем за его здоровье. Если...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 Он игрушка в руках врага, а тем паче друга. И так привлекателен, как наемная кляча, когда она стоит, привалясь к стене оперного театра в половине первого ночи и грезит просторами аравийских пустынь. Вот спящая женщина э, — это другое дело. Плевать нам на то, как она выглядит, лишь бы подольше находилась в этом состоянии».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 продолжал я. «Какая тут, к черту, дружба? Двенадцать долларов в месяц — это же в лучшем случае шапшное знакомство. Разве истинная дружба может питаться красными бобами и кукурузным хлебом? Я бедный человек, у меня вдовствующая мама в Токсаркане. Вы найдете черного Билла, говорю я им. В этом доме.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 «Входите осторожнее, джентльмены!» — предупреждаю их я. «Он временами бывает очень нездержан, и, принимая во внимание его прежнюю профессию, как бы вам не нарваться на какую-нибудь грубость его стороны, если вы захватите его врасплох?» Тут все ополчение спешивается и привязывает лошадей.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 А с этим парнем ты делил его хлеб насущный играл с ним в карты, если казино можно назвать игрой, а потом взял и выдал его полиции. Ты еще деньги за это получил». «Нет, никогда я от тебя такого не ожидал». «Этот Генри Огден, — сказал краснолицый, —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 как только увидел, что они едут. Черный Билл — это был я. Смотри, окурок, товарный. Мы заберемся на буфера, пока он будет стоять у водокачки.